Глава тридцать пятая. Точки зрения. В мире все относительно, есть много мнений по одному и тому же вопросу. Какое из них правильно, зависит от точки зрения. Она же от того, каким ты воспринимаешь этот самый мир. Ведь он имеет много ступеней понимания, да еще и ведущих в разные стороны. «Маскировка прежде всего», — сказал командир атомохода, следуя писанным правилам своего мира. — Наша черная субмарина слишком выделена на фоне желтого песка. — Значит, у нас два варианта, капитан Стат. Подозрительно-философски, для своей натуры заметил линейный помощник. — Можно покрасить в черный песок, а можно лодку, но в желтое. Командуйте! — Если мы сотворим здесь большую черную кляксу, а какой-нибудь случайно забрежший в окрестности бражский аэростат снимет это на пленку... то броши еще чего доброго подумают, будто тут плещет на поверхности нефть. Стоит ли так злостно обманывать? Представьте, сколько проклятий пошлют они потом обнадежившим их богам, все из которых, учтите, выкрадены в Эрарбии. Значит, красим лодку, да? Только учтите, капитан Стат, ее придется красить дважды, сейчас и перед возвращением в океан. Ну что ж, придется». Вздохнул статка Сакри. «Не плавать же нам по морям в непристойно ярком наряде. К тому же половинчатом, ведь носовую часть красить не требуется». «Все ясно», — кивнул Дор Пелекко. «Приступать сейчас?» «Так точно. Только не врубайте прожектора на всю мощь. Слишком большая старательность тут ни к чему. Так что к утру, я уверен, управитесь». «И работа закипела». Представьте, каково было удивление аборигенов, когда выбросившийся на медни из моря кит к рассвету поменял оттенок. — Что это с ним стряслось? — спросил избранник обеих огненных рыб, стоя на скале акульего зуба. — Я же говорил вам, великий дузек, что эта штука живая, — не без злорадства пояснил колдун, — но не в моем праве спорить с вашей волей. — Ладно, Рчажек, продолжай излагать. Подстегнул его вождь самой длинной земли. Этот большой, твердый и сросшийся плавниками кит явно умирает от нашего яда. Видите, он начал меняться в цвете. — Конечно, вижу, Рчажек. я же об этом и говорю. Та часть, которая окрасилась, уже мертва, а коченение идет дальше. — Откуда ты знаешь? Недоверчиво покосился избранник. — Откуда мы вообще что-то узнаем, великий вождь? — Из опыта и откровений. В данном случае из опыта. Вчера я бросил в бухту развлечений несколько толченых щупалец. Вот и... — Хорошо, пусть так. Но меня интересует, что будет, если кит тут умрет. То есть, речь не о нем. Что будут делать ряженые пришельцы, если их кит дом умрет? Они начнут уничтожать нас, чтобы жить на длинной земле?» Избранник обеих огненных рыб и толстой огненной рыбы серьезно глянул на вождя старый колдун. «А что бывает с улиткой, если ее панцирь убежище разрушен?» «Значит...» «Да, господин нашего народа, они все неминуемо умрут. Порою действительно взгляды на мир очень разнятся».